Глава 2. Эхо войны. БМД шли на полной скорости, и у каньона, глубокого провала, раздиравшего кору остекленевшего грунта, отчутились быстро. Пласты шлака нависали над бурливой речкой, вымывавшей из-под коры мягкие породы, и кое-где, не выдерживали собственного веса, обрушивались, образуя крутые скаты в ущелье. Спуск по такому съезду представлял немалую опасность для неопытного водителя, можно было запросто съехать боком и перевернуться, но неумех на водан не отправляли. Скрежеща гусеницами, машины скатились в мелкую воду реки, прогрызший каньон, развернулись, взрёвывая дизелями, и попёрли вверх по течению на север, в леса. Чем дальше в каньон углублялись БМД, Тем круче задирались слоистые стены на 300 м, на 400, а сверху над потолком нависали стеклинисто-отсвечивающие пласты шлака. Граматными козырьками выпячивались они глазурованные и раковистые, а в их тени осыпался рыхлый непропечённый грунт. Ничего себе, пробормотал Воронин, боязливо выглядывая из люка. Метров 5 толщиной. Это ж какую энергию надо было затратить, чтобы так прокипятить почву. В свой им в каньон ворвался летающий дискоид, настолько плоский, что пилоту места просто не было оставлено. Диск застрочил, захлёбываясь целым потоком реактивных разрывных пуль, и они убийственным градом забарабанили по броне. Сигаль развернул башню, оглушительно заработала пушка. Вижу тоннель, крикнул Джафар слева, как в метро «Сворачивай!» – Кузьмичев присмотрелся. Ниже левого козырька, прямо из щебнистого грунта, выходила огромная труба, метров шести-семи поперечником и с толстыми стенками. БМД развернулась, веером разбрасывая гальку и рванула в туннель. Дискоид провыл, почти касаясь рябящей воды. Трижды ударила пушка со второй БМДшки, словно принимая эстафету, но взрыва Георгий не услышал. Дисковидный аппарат с свечкой ушёл вверх, и вой разом стих. Джафар, глуши мотор. Есть. Пара ведомых БМД двизжась кряпя по неизвестному стройматериалу забралась в туннель за ведущий. Пушка крайней развернулась к реке. Кузьмичёву обернулся бледный Воронин. Надо полагать, сказал он, мы попали в коммуникации тех, кого уничтожили наверху. Была ли там база или город, все превратилось в шлак. Но нижний уровень уцелел. Короче, Склифосовский, извините, вырвалось. Да нет, нет, вы правы, уж это многоглаголанье. Просто я подумал, а вдруг мы найдем здесь оружие, как вы тогда, у Лонг-Струмпов? Или уйдем по туннелю, никем не замеченное? Георгий подумал и кивнул. Выходим, только тихо. Сигаль, Саксин, бдите. «Так точно!» «Со мной идут Виштальский и Воронин!» «И мы!» — подняли руки Алла с Наташей. Кузьмичев проглотил резкое слово отказа и обреченно махнул рукой. «Вперед!» Скользя и оступаясь на сыпучем вывале, Воронин первым перебрался через него. «Не, тут, наверное, не проедешь!» — пропыхтел он. «Наносов много!» «Осторожнее!» — предупредил Кузьмичев. «Я и так», — прокряхтел ученый, пробираясь вперед через камни, смешанные с глиной. Кузьмичев влез за ним и помог Алле. Виштальский подсадил Наташу. В пятером они двинулись по темному зеву иноземного коридора туннеля. Ноги ступали по нанесенной грязи и скоро по телу побежали мурашки. Сыростью потянуло и холодом, как из погреба. «Сейчас», — пробормотал Воронин, включая мощный фонарь, Коридор уходил во тьму, а слева в вогнутой стене показались полукруглые воротца. Их толстые створки не сходились, мешал слой засохшей грязи. Зато можно было без труда проникнуть в соседнее помещение. Оно было небольшим и квадратным в плане. Грязь нанесло и сюда, но уже проглядывал гладкий серый пол. «Тут еще дверь!» – произнесла Наташа почему-то шепотом. Обе створки были сомкнуты, но в них имелось по выемке с торчавшим штырем. Ухватившись за штырь, Кузьмичев потянул дверь на себя. «Ее, наверное, не так открывают», — сплошился Воронин. «Надо в стену задвигать». Георгий послушался мудрого совета, и дело пошло. Створка неожиданно легко откатилась в стену. Воронин тут же просунулся в зияние, посветил и отпрянул. «Там...» — пролепетал он. «Там...» «Что?» Кузьмичев отнял у ученого фонарь и шагнул за дверь. Мурашек прибавилось. Он вошел в обширный бункер, по стенам которого блестели непонятные приборы, а пол был завален скелетами. Их тут было десятка-два, костяки лежали в повалку. — Это не люди, — глухо проговорил Виштальский. — И не Лонг-Струмпы, видите? Черепа какие. Кузьмичев хмуро кивнул. Черепаив прямо не походили на человеческие, какие-то вытянутые, причём в обе стороны, и назад переходя в острый затылок, и вперёд оканчиваясь выпеченной нижней челюстью без зубов, но с режущей пластиной. Ого, изумился Воронин. Да у них по два позвоночника. Вот и вот. И вот ещё позвонки или это руки такие, ничего себе, как щупальца. Но жаля одежды не сохранилось, вздохнула Алла. Что вы хотите? развёл руками Воронин. Здесь долгое время стояла температура градусов в 200, если не выше, бедняги. И ведь зона обстрела наблюдается только здесь, в окрестностях, сказал Марк задумчиво, без обычной своей экспансивности. Нам с высоты было видно далеко. Надо полагать, что скелеты принадлежат не аборигенам, а пришельцам из космоса. Какие ещё аборигены? фыркнул Воронин негодующе. На вода ни природа не додумалась даже до млекопитающих. Общий уровень очень низок. «А при чем тут млекопитающие?» — сказал Виштальский задиристо. «Или вы полагаете, дядя, что разум не мог возникнуть у птиц или рептилий?» «Фантазер ты, однако». «Да нет», — заносчиво проговорил капитан. «Просто я не позволяю своему уму закостенеть под догмами». «Не ссорьтесь», — стрелал Наташа. «Что ты, Наташенька, это у нас диспут». Ну не знаю, не знаю, протянул Воронин. Во всяком случае, в одном ты прав, тут скорее всего находилась база инопланетян. И напали на них такие же пришельцы из космоса, или другие. Или другие. Скользя взглядом по приборам, где навечно застыли непонятные значки и символы, Кузьмичёв дошагал до задней стены бункера. там обнаружилась дверь, выводившая в коридор, перегороженная кучей грунта, просыпавшегося с рухнувшего потолка. Здесь ещё ходы, сказал Воронин приглушённо. Ничего, пусто. Поверхности очень ровные, как будто оплавленные. Голубоватое пятно света вычленило из темноты прямые стены и рамы из светлого металла. Рамы стояли поперёк коридора, остатки переборок, Виштальский сказал. «Да, строил кто-то на века». От коридора пошли поперечные проходы, но все они заканчивались тупиками. После четвертой по счету рамы переборки, с которой свисали отдельные нити паутинки, не дававшиеся на разрыв, коридор вывернул в обширный зал. Помещение было кубическим, на потолке и стенах еще оставались полосы светлого материала, похожего на пластмассу или фарфор, красивого бирюзового оттенка. На полу зала лежал толстый слой пыли, и уж что именно в неё превратилось, оставалось только гадать. В каждой из стен было по коридору. Левый привёл в продолговатую комнату, посреди которой валялись выпуклые пластины из зелёного металла. "Знаете на что похоже?" возбуждённо спросил Марк. "На доспехи рыцаря", угадал Кузьмичёв. "Точно. Вот эти подлиннее, которые по ноже, а этот типа налокотников, очуметь». Правый проход вывел к завалу, зато центральный проход уперся в цельную переборку из чего-то волокнистого и чрезвычайно прочного с высоким проемом по центру. Проем был наглухо перекрыт плитой из того же материала. На толчки и пихание плита не реагировала. «Гранатой, может, — разгорячилась Алла». А если кислород повредит тому, что внутри, оспорил это решение Воронин. А что там может быть? А я почём знаю? Может, сокровища чужих или гробница, или куча пыли, добавил Прозы Кузьмичёв. Он приложил ладонь к плете, надавил и повёл её в сторону. Плете туго, но пошла, открывая вход. Луч голубоватого света залил небольшую комнату. Она никак не была обставлена, а посредине На полу лежали два скелета, они сжимали друг друга в объятиях. Земляне стояли долго и молча. Первый нарушила молчание Наташа. Они так и умерли, пробормотала она стеклянным голосом, вместе, не разнимая рук, то есть щупалец. Трофим Иванович прерывисто вздохнул. Пойдёмте обратно. Посмотрим, куда туннель ведёт, предложил Кузьмичев. Может, сыщем какие-нибудь инопланетные пушки? Да, да, пойдёмте, заторопился Воронин. Вернувшись к БМД, полковник приказал Раджабову трогаться, и бронемашина, напуская грохочущее эхо, двинулась в темноту, включая фары. Туннель, имевший началом каньон, протянулся метров на 300, закрутился спиральным спуском и вывел на длинный пологий съезд. А за съездом Открылся подземный зал таких размеров, что лучи фонарей не доставали до сводов. Шаги горстких людей не отдавались гулким эхо, зал хранил торжественное молчание. Он просто не вмещался в сознании, а жалких фонариков не доставало, чтобы осветить испалинские колонны, вздымавшиеся к невидимому потолку, или глубокие неохватные ниши, в которых легко поместился бы собор Василия Блаженного. метров на 500 мы точно опустились, громко сказал профессор. И стена каньона столько же в высоту, мы в километре от поверхности. Поехали отсюда, глухо проговорил Кузьмичёв. Спрятаться здесь можно, но ещё проще оказаться замурованным. А запасной выход мы отыщем не скоро. Поехали, обрадовалась Алла. У меня такое ощущение, медленно проговорила Наташа, зябко обхватив себя руками. что мы будто прячемся от реальной беды, уходим от неприятных разговоров. Признайтесь, все же ведь обрадовались, когда профессор подал идею исследовать этот туннель. Георгий усмехнулся и кивнул. Есть немного, протянул Виштальский. Просто никто не ожидал того, что случилось, сказал Воронин, нервно потирая руки. Непонимание? Да, я предвидел, что люди из 23 века не знакомы с реалиями века 20-го. Это всё равно как если бы мы с вами вдруг оказались в эпоху Петра. Да куда там? Разрыв ещё более велик, уж очень далеко ушёл прогресс. Как начал рыкетировать после первой НТР, так и рыкетировал. Но такого, не спросив, не разобравшись, не попытавшись даже разобраться, жать на курок, убивать, ужасно, прошептала Алла. Я так надеялась их увидеть, так мечтала. Ах, думаю, сколько у меня появится новых друзей. А потом мы вернёмся на землю и заживём, как все. Кошмар какой-то, вздохнула Наташа. А ты как? спросила Алла. Кузьмичёв насупил брови. Знаешь, я ни разу не испытывал ненависти к своим врагам, сказал он, подумав. Они были для меня противниками, они были с той стороны. Если враг не сдавался, я его уничтожал, не испытывая особой радости, но и злобы не было, ожесточения, ведь напали не на мою страну. Вообще война это грязь, пыль, пот, кровь. И вот дожил. Я ненавижу этих из города, куда мы все так стремились. Я никогда не прощу им ни шмотко, ни Леночки, никого. Ладно, нахмурился Георгий, пора возвращаться. никакого инопланетного оружия здесь всё равно нет да и толку с него это база очень древняя представляете сколько понадобилось времени реке чтобы прорезать каньон тысячи лет вы правы вы правы закивал Воронин но как же теперь быть в лес уйдём усмехнулся Георгий в партизана а что нам ещё остаётся Пятёрка исследователей осторожно вернулась к БМД возвращаемся Джафар есть Бронимашина скрежеща гусеницами стала одолевать затяжной подъём. Минут 10 одолевала, пока в темноте не засветился кругляш входа в туннель. Остальные ждали изыскателей, сжались к тёплой, не остывшей ещё броне. "Ну что там?" приглушённо спросил Готсман, обнимавший Эллу Наумовну. "Пришельцы", лапидарно ответил Трофим Иванович. "Скелеты древние". планетолога удовлетворило объяснение. «Джафар», — сказал Кузьмичев. «Горючего сколько?» «Мало, командир», — вздохнул Раджабов. «Километров семьдесят еще одолеем, и все. Боеприпас. На моей восемнадцать выстрелов для пушки у Саксина двадцать два, у Васнецова десять, полная укладка ПТУРСов, пять РПГ с боекомплектом, восемь пулеметов, три десятка Калашниковых, есть запасные рожки плюс патроны в цинках». «Нас всего-то осталось двадцать три человека. Продержимся, командир». «Куда денемся?» — проворчал Георгий. «Потомки не показывались?» «Да нет, тихо как-то». «То-то и оно. Что ж, они сначала напали, а теперь передумали? Или объявили перерыв на обед?» «Или устроили ловушку», — подсказал Марк. «Во-во! А мы сейчас проверим. Так, всем гражданским укрыться в туннеле». Гоша начала Алла. Разговорчики в строю. Джафар, Марк, Шура, Жека, вы остаётесь. А я поднялся с Саксин. И ты тоже. Вскоре восемь человек скрылись на базе пришельцев, а шестеро остались на берегу шумливой речки. Сигаль в башню, Саксин в другую. А мы с тобой, Кузьмичёв, хлопнул по плечу Виштальского, ПэйРПГ в руке. Это можно, то есть слушаюсь. Джафар, Шурка. Заводите двигатели и выезжайте налево и направо. Васнецов, ты в резерве. Есть. Будь где. Загрохотали дизеля, шум ракочущих моторов разнёсся по каньону, отдаваясь от стен. Фиолетовая гарь дунула горячим выхлопом. БМД ворчая и взрёвывая покинули убежище и разъехались. Замерли, качнувшись на амортизаторах, повели пушками Кузьмичев обшарил глазами прорезь неба, выглядывая из-под обреза трубы туннеля. Долго ему искать не пришлось, странный силуэт замаячил на краю каньона. Покачался на суставчатых ножищах и спрыгнул вниз, одновременно качнув двумя парами рук, сразу подкидывая сознанию аналогию с дырявым. Зашипел Птурс и тюкнул нелепую фигуру на уровне пояса. Прогремел взрыв пыль. Разваливая чудо Юда на пополам, одну из чудоюдиных конечностей добросило до туннеля. "Да это робот", воскликнул Марк. "Смотрите. Боевой робот", уточнил Кузьмичёв. Конечность имела вместо руки короткий ребристый ствол. Там ещё, на берег реки спрыгнули сразу два робота. Эти не стали медлить, открыли огонь ещё в прыжке, оплавляя импульсом башню БМД. вырывая в стене каньона яму, из которой выплеснулся жидкий грунт бело-жёлтый от накала. Дважды выстрелила пушка, прострачил пулемёт. Кузьмичев поднялся, выглядывая из-за серой вогнутой стены и воспользовался РПГ. Гранатой одному из роботов оторвала ногу. Кибер закачался, сохраняя равновесие, запрыгнул на одной левой, стреляя из четырёх рук. Пулями шпарит, крикнул Виштальский, приседая. Слэшо Поли гремели по всему каньону, выбрасывая искры из брони, бороздя шлаковый потолок. Ушёл по направляющий птурс и сразил одноногого. Второй кибер подскокал слишком близко к БМД, раджабов надавил на газ, и гусеничная машина прыгнула на машину ходячую, сбивая её и переезжая гусеницами. Выстрелы прогрохотали из-под ниши и заглохли. Джафар сдал назад. Боевой кибер вмятый в гальку неприятно подёргивал ногой, словно оганизировал. "Кина больше не будет", резюмировал капитан. "Электричество кончилось. Грузимся и ходу марш. Кликни наших". Через 5 минут 3 БМД покинули поле боя и ушли на север, петляя под дну каньона. Часам позже русло реки расширилось, высокие берега опали, скатываясь каменистыми осыпями. А дальше, за валунами, покрытыми розовыми шапками плесени, поднимался высокий лес. Все в добураке вымыхали в нём до размеров баобабов, и поднебесники лишний раз доказывали правильность данного им названия, утягиваясь вверх метров на 200, да как бы не больше. Полечинар исполнял роль могучего подлеска, а по стволам закручивались лианы, усеянные полуметровыми шипами. Перекидывались от дерева к дереву, падали на грунт с крудками великанской колючей проволоки. И всё это цвело, пахло, набухало жизненными соками. Ветра не было совершенно, но пряди оранжевых нитевидных листьев шевелились, сжималась и разжималась пористая кора, ветви скручивались и раскручивались, роняя алые капли, неприятно похожие на кровь. Вперёд, негромко скомандовал Кузьмичёв, и Джафар газанул осторожно, ломая гусеницами шипастые плети лиан. БМД кнуле в лес и растворились в нём.